Глава 46. Виктор. Следующую неделю, в течение которой мне нужно было не попадаться семье Збруевых на глаза, я считал дни, коротал время за работой и за чтением Асиных книг. Из-за нехватки общения с ней я стал читать даже те книги, которые у любого другого автора мне были бы совершенно неинтересны. Но, учитывая мое положение, Такой суррогат взаимодействия с Асей был скорее спасением, чем наказанием. Я общался с ней через книги и через ее комментарии читателям. Узнавал много нового про ее картину мира, от чего влюблялся все сильнее и сильнее. В эти же дни случилось первое с момента появления Аси в моей жизни третья пятница. Легендарное событие в очень узких кругах для меня и трех моих давних друзей. Каждый месяц в этот день мы встречаемся, чтобы провести время в суровой, строго мужской компании, обсудить все на свете, выпить что-нибудь экзотическое или не очень, покурить сигары и поиграть в покер. В этот раз мне досталось от друзей по полной программе. Они распознали отпечаток влюбленности на моем лице сразу же, как только увидели меня. Причем каждый по отдельности. Я вроде ничем себя не выдавал, а они сразу с порога заявили. «Да ладно, Витя, ты что, влюбился?» Четыре часа дружелюбных издевательств, выпытываний подробностей подстреканий к дальнейшим действиям. Вадим, который архитектор-дизайнер, сказал, что семья – единственная, что может спасти убожество моего кладбищенского склепа. Странно, но я сам на днях тоже с клепом обозвал свой дом. Правда, с большей любовью, чем мой дорогой друг Эстет. Артур, наш богоугодный консерватор, с недавних пор многодетный, сказал, что с радостью на венчании поддержит надо мной корону и что посвятить свою жизнь семье или Богу, а лучше и тому и другому, единственное, что спасет меня от окончательного падения в бездну. Короче говоря, типичный Артур. А Сашка, не так давно переживший суровый кризис в отношениях с женой, сказал, «Скоро наш Витя станет совсем взрослым и, наконец, жизнь понюхает. Правда, без дерьма в подгузниках, но кто знает, кто знает». «В общем, я не понял, почему они вели себя так, будто я готовлюсь к свадьбе, а не нахожусь на недельных исправительных работах без права посещения с неизвестными перспективами на будущее». Но друзей было не остановить. Настолько сильно они впечатлились самим фактом, что я способен влюбиться, еще и в многодетную мать. Давно я так не смеялся, как в ту пятницу. Спасибо. Не знаю, кому или чему, но спасибо за друзей. В последний день моего наказания часы длились бесконечно долго. Что я только не делал, чтобы занять себя. Но чем ближе таймер обратного отчета приближался к нулям, тем больше я становился ребенком, ожидающим боя курантов 31 декабря. Сообщение я написал еще за час до отправки, переписывал его много раз и вообще вел себя как влюбленный школьник, а не зрелый муж. И когда таймер показал сплошные нули, я наконец отправил свое послание Асе. Ровно неделя прошла. Я уже могу тебе написать или мне подождать еще пару дней?